н а п р я ж е н н о с т ь и с ч е з л а В роще никого не было. Там горел мокрый дерн, дымно с треском. Вороны в полном ужасе пронеслись почти у него над головой хлопая крыльями. Он проводил их взглядом, а когда повернулся назад, из земли, из-под деревьев уже замелькали вспышки выстрелов русских пушек. По ушам ударила визгом и свистом. Идущий справа танк вздрогнул, б л е с н у в из щелей ярким белым пламенем, тут же сменившимся на густой масляный дым. Огонь! В ужасе завопил он, захлопывая одновременно люк. Вперед всем! Огонь сходу! Росомаха 4 принять вправо, обойти рощу, барсук, подавляющий огонь, вперед. Снаряд то ли срикошетировал от их лобового листа, то ли его просто не пробил, но лампы внутри танка лопнули, засыпав осколками закрывающие их сетки, и наступила темнота. прорезаемые лишь качающимися лучами света из смотровых щелей. Вокруг грохотало и трещало. Пулеметы тигра мерно и налаженно работали, поливая что-то видимое стрелкам. А Ганс Ульрих наконец-то втиснулся под командирскую башенку, пнув по дороге британца. Деревья, между которыми горела и р в а л о с ь были уже почти перед ними. Оттуда стегали в лицо выстрелы. Русские слишком близко их подпустили. С тридцатью танками так не шутят. Командирский тигр ворвался в рощу. Пушка справа! крикнул водитель. Танк не успевал развернуть башню. и ударил всем корпусом, подмяв о р у д и е под себя. Они стреляли и давили. Танк швыряло влево и вправо, раскачивая, как лодку в море. От сторон отлетала окалина, из щелей, бьющих его по лицу, г а н с у л ь р и х видел, как вокруг метались фигуры, пламя столбами поднималось со всех сторон. влево, башню стволом назад, гони. Они вырвались из рощицы с противоположной стороны, оставив позади р а з р у ш е н и е и огонь, и он тут же начал разворачиваться, собираясь пройти вдоль тыла русских батарей, по крайней мере четырех на трехстах метрах, чтобы добить уцелевшие пушки. Что-то здесь было не так. Он был единственным, прошедшим русскую позицию насквозь, и не видел больше ни одного тигра позади. Росомаха два, три, четыре. б а р с у к Где вы? Доложите место. В наушниках была тишина. Не было даже треска статики. Крутонувшись в башенке, командир посмотрел в бок, где должна была болтаться антенна командирской рации, но вместо нее теперь был короткий обрубок. Пушка право двадцать. Огонь! Командир батальона повел свою машину вдоль ряда деревьев. с к в о з ь которые просвечивали пожары, стреляя каждый раз, когда видел глубоко вкопанное в землю орудие, выставившее из капонира лишь ствол, обращенный на запад, откуда они пришли. Было невероятно, чтобы русские сумели за ночь так точно выбрать позицию и настолько глубоко закопаться в землю. Просто чудо, что они дали ему подойти достаточно близко. Впрочем, с большей дистанции лобовая п л и т а т и г р о в в большинстве случаев не пробивалась. Уж это русские должны были знать. Роща кончилась. Танк развернулся на месте, собираясь пройти таким же способом в обратном направлении, зачистив рощу пулеметами от последних. ползущих, вжавшихся в землю солдат противника. Стой! За краем деревьев Ганс Ульрих углядел шевеление и решил рискнуть остановкой, чтобы рассмотреть его получше. Свиная задница! Пробормотал он, что-то разглядев. Британец, слава богу, смолчал. Потому что на его обычное что там танкист сейчас не раздумывая ответил бы ударом ногой в лицо. За левым от них краем поля, ограничиваемым редкими деревьями, колыхался вертикальный столб дыма, поднимающийся из бронированной машины. Уцелевшая оптика. позволяло разглядеть ее во всех деталях обтекаемой формы, чуть к о л е б л ю щ е й с я под горячим м а р е в о м п о ж а р а Незнакомый танк, силуэтом чуть-чуть похожий н а п о м е ь с тридцать четверки с Шерманом, но с заметно более крупной пушкой, наклоненной вниз. Назад. Поняв, что засмотрелся, командир откинулся от панорамы, пытаясь понять, что теперь делать. Почва вокруг была вся изрыта танковыми гусеницами, буквально вся. Сможешь с кем-нибудь связаться? Стрелок радист отрицательно покачал головой, мертвенно бледный в свете аккумуляторного фонарика. в рощу, остановиться не выходя из-за деревьев. Он выбрал более или менее свободное пространство между двух переломанных пушек, вокруг которых валялись, раскинув руки, мертвые фигуры в серых шинелях. Был риск, что кто-то из уцелевших русских артиллеристов или пехотного прикрытия. Попытаются подползти на расстояние броска гранаты, но эта позиция была нужна ему хотя бы на несколько минут. Чуть б л и ж е впереди открылось т о п о л е откуда они пришли. Теперь совершенно н е у з н а в а е м о е перепаханное воронками, уставленное горящими танками и транспортерами. Слева, где к крайним почти вплотную к кромке рощи стоял замеченный им дымящийся русский танк, не было больше никого. Зато на всю ширину фронта атаки стояли мертвые танки его батальона, все еще догорающие, с вырванными катками. Это была не просто артиллерийская засада. Это была танково-артиллерийская засада. Русские подпустили их так близко еще и потому, что хотели дать увязнуть в с к о р о т е ч н о м обмене выстрелами с минимальной д и с т а н ц и и одновременно выводя свои танки им во фланг. Сожженный монстр слева. был работой россомахи 4 которая должна была успеть развернуться. Еще несколько подбитых, но внешне целых машин стояли перед ним как на ладони метрах в семи стах. Три цели слева сорок пять. Наводить по ближнему. Снаряд бронебойный. Не стрелять без моей команды. Губы бывшего командира батальона скривила нехорошая усмешка. Русские его не видели точно так же, как он их не видел до этого. Ни одного движения вокруг не было. Русских танков не могло быть только четыре, и тигров было явно меньше тридцати, двадцати девяти. но никто не двигался, не стрелял, не крутился, отбиваясь сразу от нескольких врагов. Тишина была абсолютной. Только негромко трещало пламя и дергался на холостом ходу двигатель его собственного танка. Огонь! Он подал команду шепотом, словно боялся. что его услышит кто-то лишний. Пушка рявкнула, выпустив снаряд мгновенной вспышкой, расцветший на бортовой броне неподвижного русского танка, ближайшего к ним из т е с е н о й г р у п п ы стоящих треугольником подбитых машин. Тот не пошевелился, не взорвался, не загорелся. просто продолжал стоять, как стоял. Танк за ним правее, огонь. Второй танк по крайней мере начал нехотя дымить. Ганс Урих ощутил катящийся между лопаток холодный пот. Ситуация была сюрреалистичной. По-прежнему на затянутом густым Плавающим дымом поле не было никакого движения. Они выстрелили по третьему танку, также попали и также ничего не случилось. Медленно проведя оптикой по горизонту, задерживаясь на островах узнаваемых боевых машин, он тщательно разглядывал дымящееся поле. Самоходки, б р о н е т р а н с п о р т р ы Тигры, потом снова самоходки. Они стояли почти в том же строю, в каком он оставил их, когда ворвался стреляя в мертвую теперь рощу. Между двумя абсолютно одинаковыми останками тигров, внешне неповрежденных, но неподвижных, появилось какое-то шевеление. п о ш а т ы в а я с ь по полю шел человек, прижимающий руки к лицу. На нем был черный комбинезон, волосы тоже черные. Не отрывая рук, он наткнулся на дымящийся танк. Его развернуло, и человек упал на колени, точно так же продолжая закрывать ладонями лицо. Назад, назад, назад! Ганс Ульрих понял, что если не з а к р и ч и т ь сейчас, то произойдет что-то ужасное, страшнее чего быть уже не может вообще ничего, и он закричал то, что посоветовал ему к р у ж а щ е й с я по часовой стрелке в глазных яблоках разум. Танк дернуло. Водитель на максимальной скорости вывел их задним ходом. на восточную сторону рощи и рывком развернул машину на одной гусенице. Полная скорость, курс на северо-восток. Отходим. Они как могли быстро отошли от рощи, из которой и из-за которой поднимались многочисленные столбы дыма. С этой ее стороны пейзаж был мирным. желтый выцветший лук, очередные скирды, тонкий ручеёк, бегущий по дну неглубокого овражка. Подумав, Ганс Ульрих приказал забирать ещё сильнее влево. о д и н о ч н ы й танк, даже тяжелый, в чистом поле не имел почти никакой боевой ценности, если ему приходилось действовать против других танков. А именно эта перспектива сейчас перед ними и стояла. Очухавшийся наконец-то британский майор начал нудным голосом выведывать подробности произошедшего. Ганс Ульрих с большим трудом удержал желание влепить ему б о т и н к о м попотной морде, а потом с нежностью помуссировал мысль. пристрелить майора и выкинуть из машины, но от этой светлой идеи также со вздохом пришлось отказаться. Убершвера, сказал он коротко, не отрываясь от оптики. Примечание. Убершвера сверхтяжелый танк немецкий. Конец примечания. Что? Разумеется, переспросил майор. Штурмбанфюрер со вздохом подумал, что если после сегодняшнего дня в батальоне появится батальонсфюрер, то в этом будут виноваты не русские, а новые союзники Германии, польза от которых пока как от казы шпика. Примечание. В войсках СС командира батальона называли штурмбанфюрером от немецкого штурмбан батальон. Термин батальоненфюрер использовался только для тех случаев, когда кто-то замещал убитого или выбывшего из строя командира батальона, а батальонс командер. при взаимодействии с армейскими частями. Конец примечания. Они потратили несколько часов, выбираясь из полей, отграниченных такими же рощицами, уставленных совершенно одинаковыми скирдами, с максимальной осторожностью обходя разбросанные там и с а м небольшие хутора. Ганс Ульрих в конце концов. вывел свой тигр к позициям родной дивизии, туда, где она находилась с утра.